Часть 4. Механик, примостившись на коленях Райкова, указывал путь к главному входу. Группа Бессмертного, которая должна была во время переговоров незаметно подкрасться к кораблю и захватить его и купол с помощью предателя, ушла в Манве оттуда. Они ехали на военном грузовике, и, возможно, удастся догнать их по пути. От главного входа повернули вниз, в долину, ехать было легко, Дорога прилично сохранилась, да и лучик прожектора «Сегежи», видный за много километров, служил хорошим ориентиром. Павлыш старался выжить из вездехода все возможное. С каждой секундой пассажиры «Ежа» принимали все большие дозы радиации, и с каждой минутой увеличивалась опасность для корабля. В кабине молчали. У малыша кровоточил рана, и он прижимал к ней мокрую от крови ладонь, морщись от каждого толчка. Райков прислушивался к биению собственного пульса. Он был храбрым парнем и в других случаях не струсил бы, но невидимость и неумолимость врага, закравшегося в его тело, настолько пугала, что он незаметно для окружающих прижал лицо к спине сидевшего у него на коленях механика, чтобы защититься от радиации, хотя это было и бессмысленно. Механика радиации не думал, он свыкся с близостью смерти, он хотел только дожить до утра, чтобы увидеть солнце, он хотел, чтобы убили генералов и солдат всех, Он держал в руке пистолет, готовый стрелять в любой момент. Он сам собирался вершить правосудие. Девкали и Павлыш думали об одном и том же, о женщинах, оставшихся на корабле, о женщинах, которым грозила опасность. Но если Девкали сейчас не мог думать ни о чем, кроме судьбы Пирры, то Павлыш еще думал и об Антипине, о его таинственном исчезновении. Ему все время хотелось вернуться обратно, как человеку, который вспомнил в последний момент перед отходом поезда, что забыл попрощаться с кем-то из родных, да уже поздно поезд тронулся.